Глава четырнадцатая. Вилейская империя вчера и сегодня. После заседания Халир обедал прямо в своем рабочем кабинете, спрашивая у друга императора, сидящего напротив, «Чем тебе собственный кабинет не угодил?» «Понадеялся, что в твой в обеденное время заглянет меньше посетителей», быстро управляясь с вилкой, отвечал Адис. Надежда не оправдалась. Раздался очередной стук в двери, и хольер впустил в кабинет Лоуреса, несущего в руках сверток одежды: Что это? Спросил Хольер, отставляя тарелку и выходя из-за стола. Необычная одежда, найденная рядом с замаскированным платом на берегу реки. Под рассказ первого дознавателя о находке, глава тайной канцелярии развернул сверток и внимательно рассмотрел синие брюки из удивительно плотной, но не кожаной ткани. Свитер с затейливым геометрическим узором. Куртку, набитую пухом, как подушка. «Интересно придумано», — восхитился Адис, ощупывая пуховик. «Надо нашим портным такую идею подкинуть». Халер поднес одежду к носу, принюхался. Выстирана на славу, собаки не смогли взять след. С досады прокомментировал его действия Лоурес. «Да, чувствуется только свежий запах мыла. «Говоришь, нашли одежду, развешенную на ветвях, иф на берегу», — уточнил Хальер. Железные нервы удивиться. Мирно стирает, пока сотни и носятся по ее душу по всему городу. Засаду плота оставили? Само собой. Молодцы, что сообразили, хоть вряд ли она туда вернется. Но там, где она точно появится, я ее уже жду. Лоурес открыл было рот, чтобы спросить, что же это за место такое удивительное. Но подумал и рот закрыл. Отрапортовал, что сейчас проверяют дома, списки которых взяты в агентствах по аренде и продаже недвижимости. И откланялся. Император задумчиво посмотрел на друга. «И где же ты ждешь свою беглянку? О чем мечтает человек, которого обманом заманили в чужой враждебный мир?» Вопросом на вопрос ответил Хольер. Вернуться домой. Именно так. И в данный момент я достаточно уверовал в превосходное функционирование ее мозгов. Чтобы предполагать. Она быстро разнюхает, что на другом материке можно купить одноразовый портал нелегального производства. Следовательно, попробуют пересечь границы империи. А тут все выходы у меня под строжайшим контролем. Есть менее вероятный вариант — Она решит воспользоваться единственным стационарным межмировым порталом нашего материка. Но он у меня накрыт защитой, которая мигом просигнализирует о попытке прорваться сквозь нее. «Стационарный портал. Полагаешь, она сама собственными ножками. придет к тебе в поместье? Сунет голову в пасть льва?» — удивился Император. «Она ведь также разузнает, что этот портал много столетий не работает». Есть новости из Греблина. Неободряющие. Ученые Греблина до сих пор не могут придумать способ запустить портал. Иных рецептов, кроме как вбухать у ему магии, тогда авось заработает. Они не предлагают. Почему кучу? Ведь раньше много магии для работы не требовалось. Раньше он был полон. Требовалось добавлять магии понемногу это как холодный чайник и горячий вскипятить. В первом случае долго печь топить, а во втором — одно полено подкинуть. Сейчас портал абсолютно пуст. Его в темные века амулетами высасывали. А потом остатки магии за столетия просто рассеялись в окружающем пространстве. Надо вначале наполнить его до краев, А потом достаточно будет чуть-чуть подпитывать при каждом запуске. То есть портал в данный момент это пустая бочка. Пока не нальешь до краев, вода через край не хлынет. А потом после каждого качания в другой мир. Лишь немного долить доверху. Да, примерно так. Только расчетный уровень начального объема магии, необходимого для запуска портала. Так велик, что пока нечего о том и думать. Кроме того, этот демон в портал еще и подтекает. Я в курсе. Можно было бы попробовать разрядить в него весь запас амулетов накопителей, имеющихся в стране. Но ведь магия в нем все равно не задержится. Убежит, как вино из разбитого кувшина. Это пробовали и мы сами, и многие до нас, огорченно подтвердил император. Твои эксперименты в этом направлении до сих пор безуспешны? Увы, мрачно ответствовал Хольер. Ученые маги из тоже разводят руками. А время начинает поджимать. Сколько лет я пытаюсь раскочегарить это наследие золотых веков. Лёгкие маломощные портативные порталы не позволят перетащить к нам в мир сотни магов. Их предел шесть человек. И после первого же использования они необратимо рассеиваются. И приходится конструировать их заново, причем с точной настройкой на заданный мир. Это процесс долгий и многоёмкий, а стационарный портал мог в одну секунду открыть проход в любой уголок Вселенной. Только координаты точки выхода задай, и проходимость имел до трех человек в секунду. Именно, что имел в прошедшем времени. Возможно, он просто полностью выработал свой ресурс, и восстановить его невозможно, а ты напрасно надеешься и тратишь на эксперименты дорогостоящую магию. Я запущу портал, чего бы мне это ни стоило. Ты же знаешь, я жизни не пожалею ради этого дела. Знаю, кивнул император. А пока он поможет мне приманить беглянку, продолжил Хольер. Но «Ну, ну будешь ждать визита беглой могини к пустому порталу. Император сознательно подчеркнул слово «пустой». Задумался, покивал головой, подвел итог своим раздумьям. Думаешь, у нее большой магический резерв. Сам посуди. Маги, которых вместе с ней перенесли из ее мира, так ничего о ней и не вспомнили. Причем следов ментального вмешательства никому в гребле не обнаружить не удалось. Хоть ум Эльтара Каллинга работают и обучаются далеко не слабые маги. Ее проход в город видела около трех сотен свидетелей, и она начисто стерла память о себе всем. Трем сотням людей одновременно, Адис. Самый известный менталист в истории мог удерживать под контролем не более пяти людей одновременно. А она обработала триста и даже не вспотела, а шустренько бросилась бежать и удачно скрылась от лучших моих ищеек. Далее. Лоурес, как тебе известно, не последний менталист в Империи. И он, ожидая появления беглянки, поставил в своем сознании крепкие защитные антиментальные блоки. Как оказалось, он с таким же успехом мог не тратить усилия магии на это дело. «Ах, к слову, почему ее ни одни датчики магии засечь не могут? Ведь ни разу они не срабатывали при ее появлении», — вспомнил Император. «Потому что она умеет скрывать свой магический потенциал. И это еще одно из свидетельств того, что этот потенциал огромен». Да, такие умения с возрастом развивались только у самых могущественных магов давних времен. В новейшей истории таковых уже нет. Даже ты не можешь скрыть свою магию. Подхватил нить рассуждения император. И последнее. ее не сожрали дикие звери в лесу, кишмя кишащим хищниками. Случайность? Не думаю. Начинаю жалеть о нашем договоре. «Такая ценность из рук уплывает», — сказал император и расхохотался, заметив недовольный прищур друга. «Столько пользы могла бы государству принести эта могинь, а все тебе одному достанется». «Жадность-таки обуяла», — проворчал Хальер. «Не, мне для друга даже очень сильной магини не жалко», — продолжил смеяться император. «Бедная, я ей глубоко сочувствую». Глава тайной канцелярии недовольно помочился и провел рукой по изуродованной щеке. Император проследил за его жестом и резко сменил тему. Что с убийством последней девушки? Всё тоже. Незарегистрированный маг-пустышка. Никого постороннего на селе в последние дни не видели. Родственники и жених убиты горем. Неужели совсем никаких следов? Никаких. Ни запахов, ни магического следа, ни вещественных улик. Только лишённое жизни тела на берегу реки за пастбищем. Ясно, что убийца — сильный маг, каковых у нас совсем немного. И за каждым уже давно ведётся тайные наблюдения. И это наблюдение лишь подтверждает их невиновность. Знаешь, о чём я постоянно думаю в последнее время? О чём? Почему настолько сложно найти этого убийцу? Почему даже версии уже нет? Ответ может быть только один. Это человек, которого я в принципе не могу заподозрить. Почему ты так странно смотришь? Император с усилием отвел взгляд. Рассеянно покрутил в руках бокал с соком. Нет, ничего, тебе показалось. Залпом допил сок, сильно стукнул стаканом по столу. Коул, тебе необходимо больше отдыхать. Нормально, полноценно отдыхать, без твоих магических заморочек. В следующий выходной жду тебя у себя, в загородном поместье. Рассматривай это приглашение как приказ императора. Так точно, Сер. отсулетовал своим бокалом Хольер. История этого мира удивительна и поучительна. К такому выводу пришла Олеся, закрыв книгу краткого курса истории как значилось на обложке. Таких наук, как палеантропология и палеонтология, в целом здесь не водилось. Отчет истории начинался с первого письменного свидетельства проживания людей, оставленного населением мира. И такими первыми письменами были свитки тонкой бересты, содержавшие свод первых законов первого организованного человеческого сообщества. Этим свиткам приписывался возраст в 4250 лет. И сейчас, соответственно, в этом мире был разгар лета 4250 года. Год здесь длился 16 месяцев по 24 дня. Каждый месяц делился на 4 недели по 6 дней. 5 рабочих и 1 выходной. Вернее сказать, полтора выходных. Так как в последний день работали только с утра до полудня. Переводчик в голове Олеся название 12 месяцев перевел привычными русскими словами. И их произношение на местном языке формировалось в ее голове автоматически, а четыре дополнительных месяца пришлось заучивать отдельно. Иначе Олеся рисковала называть их 2 август, 2 ноябрь, 2 февраль и 2 май. Разобравшись в местном календаре, Олеся запомнила, что переместилась сюда 2 июля. Вся история этого мира делилась на несколько больших эпох. Первая — эпоха развития человечества, когда дикие кочевники начали оседать вблизи рек и озер, организуя первобытные городища. В этих первых оплотах цивилизации начинали развиваться ремесла, обустраивался быт, появились первые школы. Главным назначением первых школ было обучение детей управлению своими магическими силами. Поскольку от рождения все люди мира были магами, Случаи рождения людей, лишённых магии, бывали, и такое отклонение приравнивалось к инвалидности. Собственно, обычных инвалидов в мире и не было. Целителей было много, и они могли отрастить потерянные людьми конечности и излечить все болезни. Магия способствовала быстрой эволюции мира и в техническом, и в научном плане. То, чего земное человечество добивалось тысячелетиями, тут возникло за несколько сотен лет. Магией занимались теперь не только на практическом, но и на глубоком теоретическом уровне. Множество магических университетов выпускало могущественных умных магов, умеющих создавать новые магические плетения. Развитие магической науки перешло на новый качественный уровень и появился первый межмировой портал. С открытием постоянного сообщения с другими мирами историки связывали начало новой эпохи, золотых веков, бурное развитие науки и техники рост благосостояния и самосознания людей. Эта эпоха описывалась историками как рай. Мир якобы был заселен только умными, добрыми, всесильными магами. А потом магия кончилась. Магические источники, функционировавшие повсеместно по всей поверхности планеты, напитывавшие магией всех ее жителей и созданные ими машин, иссякли. На месте бывших магических источников остались безжизненные каменные плато, вельды, не излучавшие больше ни капли магии. Иллюстрации в книгах демонстрировали остановившиеся заводы и фабрики, которые строили, как правило, вблизи магических источников. Замершие на площадках глайдеры и скреблы, неработающие порталы. Магия еще оставалась в людях и их творениях в амулетах-накопителях, и началась всемирная война за оставшиеся крохи этой магии. Война уничтожила почти все достижения золотых веков. Потом наступили тёмные века. Тёмные века, когда простых людей и пустышек, которых тоже считали тогда простыми людьми, стало рождаться намного больше, чем настоящих магов, и зависть к одаренным превратилась в яростную озлобленность, понуждавшую людей истреблять тех, кого природа одарила щедрее, чем их самих истреблять и ослабевших магов и все их творения, разрушать магические университеты, сжигать книги, содержавшие в себе мудрость тысячелетий. Ясно, грянули последствия того, что мир был завязан на единственный энергоноситель, который напрасно полагали возобновляемым. Если они тесно общались с другими мирами, то почему не побеспокоились об альтернативных источниках энергии? Магия круче всего, и платить за нее не надо, добывать ее не надо. Сама в руки льется. Значит, виденные мною каменные разрушающиеся врата, похожие на триумфальные арки. Это остатки бывшей транспортной сети порталов. Такие врата до сих пор у каждого населенного пункта имеются. У городов побольше, у деревень поменьше. Только теперь не работают. Представляю, как здорово здесь жилось раньше. Захотел и в миг переместился на другой конец света. Пишут даже, что пользование порталами было бесплатным, так как работали они на все той же дармовой магии, разлитой по всему миру. Никаких проблем с трудоустройством ни в деревнях, ни в далекой провинции. Работать можешь хоть в другом полушарии. До своего рабочего места все равно быстрее доберешься порталом, чем на другой конец деревни пешком дойдешь. размышляла Олеся. Эта книга заканчивалась историей последнего бунта после которого на престол взошел нынешний император Адис Ломок, и возник из небытия его верный друг и сподвижник Коул Хольер. Именно из небытия. О прошлом главы тайной канцелярии достоверных проверенных сведений не имелось. Лишь скупо сообщалось о том, что он — сын некого мелкого рейта, вся семья которого, за исключением Коула Хольера, погибла во время бунта. Магические силы выри прогудились от великого потрясения при виде гибели всех его родных. А новое поместье взамен утраченного ему выделил император после вошествия на престол. Ого, мой главный враг — ближайший друг самого императора, а не просто наделенный большой властью человек. Похоже, против Хольера тут никто и слово молвить не смеет. Только подпольщики пытаются грязью его поливать. Но и то откровенно неуспешно. Ира боятся настолько сильно, что подпольные листки никак на его авторитет не влияют. Сделала пометку в своей тетради Олесе. Семье императора было посвящено несколько глав. Описывалась жизнь его родителей, потом безоблачное детство и юность будущего монарха, который тогда и помыслить не мог, что сядет на престол. Его родовая ветвь была далеко не в первой очереди престола наследования. В молодости Адисламок. сломок женился на известной красавице высшего света столицы, что родила ему двоих сыновей. Причем бунт совпал со временем ее беременности вторым ребенком. В книге подробно и в самых восторженных выражениях описывалась тяжелая и героическая жизнь супружеской четы во время смута и их благие деяния после того, как власть перешла в их руки. Восхвалению сыновей императора и мира и левана. Тоже нашлось место в книге. Автор высказывал мнение, что ни в одном мире не найти больше таких принцев, замечательных во всех отношениях. Олеся всмотрелась в цветные портреты молодых людей. Да, младший принц. Тот самый юноша, что встретился ей во время первой прогулки по городу. Его старший брат тоже был красив, но красотой более издержанной, мужской и суровой. Чёрные волосы, тяжелый квадратный подбородок, серые глаза посажены глубоко. Как у отца императора. И мир вообще больше походил на отца, а леван на красавицу мать. Физическая карта полушарий этой планеты тоже в книге имелась. В восточном полушарии находился только один материк. И весь этот материк занимало одно государство Велейская империя. В центре этой империи, недалеко от ее столицы, был город Креси, в котором волею суде показалась Олеся. В западнее материка красовался большой остров — Греблин. В книге говорилось, что это один из двух последних оплотов развития магии в мире. Второй подобный оплот — в реальности тюрьма для иномерных магов — находился в другом полушарии и назывался Тирлин. В западном полушарии было два материка, на которых располагалось еще два государства — Тарийская и Лермийская империи соединенные узким зеленым перешейком, на котором и размещался Тирлин. Сообщение между материками осуществлялось немногими скреблами, на полеты которых наскребали магии по всей стране, и парусными кораблями, как некогда на Земле. Транспортные порталы нигде внутри мира не функционировали, но в Греблине и Тирлине делали одноразовые межмировые порталы, за счет которых работали единственные надежные поставщики магии — службы охотников за магами, заманивавшие в эти порталы иномирцев. В такую и завлекли Олесю, которая сейчас невольно восхищалась смекалистостью магов Греблина. Живя в средневековом угасающем обществе, так лихо разобраться с земным интернетом и жизнью в технически продвинутом 21-м земном веке — это действительно сродни гениальности как они умудрились рекламу в интернет-сеть запустить, да еще магически зачаровать ее, чтобы повелись только скрытые маги. Очень странно, как-то неправдоподобно, совсем не соотносится с той действительностью, что я наблюдаю из окна, — поражалась Олеся. Не так прост этот греблин. Это государство в государстве. Совсем непрост. И ведь его ученые могли бы спокойно сбежать в любой другой мир, Но не делают этого. Почему? Что удерживает их в этом понемногу умирающем мире, паразитирующем на соседях? Не могут же все ученые мужи греблено быть злобными гениями, которым просто приятно иметь в своем распоряжении бесправных людей-батареек, и заниматься наукой, не ограничивая себя морально-нравственными нормами, обязательными в прогрессивных мирах? Или могут, а мне пора снять розовые очки, Она придвинула к себе позапрошлогодний журнал «Магия сегодня», затесавшийся на книжных полках. Передовая статья в нем тоже начиналась с исторического экскурса в темные века, описывая постепенное ослабление магических способностей населения. Как в первые десятилетия после истощения источников магии стал медленнее восстанавливаться магический резерв людей. А потом и вовсе коренные жители утратили способность к самовосстановлению магии. Здесь же рассказывалось, как местные умельцы-одиночки наловчились создавать небольшие порталы, пытаясь словить у них иномерных магов. Иногда им это удавалось, и тогда из пленников выкачивали всю магию. А частенько и жизнь заодно, пополняя собственный резерв и амулеты-накопители, запасаясь на будущее. «Как пауки напивались чужой кровью», — зло оценила Олеся это повествование. Но автор статьи ее негодования не разделял. Он деловито вещал о том, что такое бездумное, мгновенное израсходование иномерных магов было неразумно, что позже лучшие умы сообразили как выгоднее использовать их на постоянной основе. Угу, как дуйных коров. Верное сравнение подобрал тот стражник. Ерилась Олеся, читая, что окончательный порядок в этом вопросе в новое время навел Ирхольер. Ну, конечно, кто же еще? «Когда было научно доказано, что у иномерных магов магический резерв на нашей планете может подпитываться не только за счет внешнего источника магии, как у жителей нашего мира, но и за счет восстановления физических сил, за счет возобновляемой при полноценном питании и крепком здоровье жизненной энергии, то идея использования иномерной магии на постоянной основе пустила крепкие корни и хорошо прижилась», писал автор статейки. Теперь нет необходимости постоянно отлавливать магов. Достаточно хорошо содержать уже имеющихся. Раньше, до того, как тайная канцелярия взяла под свой строгий контроль поставку в нашу империю иномерных магов, процесс их ловли был стихийным, неуправляемым. Магию хоть и умудрялись с них выкачивать, но должного присмотра за пленниками обеспечить не могли. В результате чего иномерные маги частенько сбегали. Они же — самовосстанавливающиеся. Их магический резерв в итоге восполнялся и страшно вспомнить, сколько зла творили беглые маги. Огромный по площади пожар в столице, унесший жизни тысяч людей, устроил беглый маг-стихийник, пытаясь согреться зимой в забрушенном доме, где скрывался от преследования. Всем памятен потопу в горном районе на западе Империи, когда сошедшие с вершины горы расплавленные беглым магом снега, смыли со склонов величественной горы Аюртак 10 поселений. А массовой истерии, самоубийства, следствие побегов магов-менталистов, словом, много проблем создавали иномирные маги. Сейчас же, благодаря четкой работе тайной канцелярии, отложенным действиям охотников и ищеек, Ирхольер решил эту проблему. Теперь несанкционированные попытки построить межмировые самодельные порталы строго преследуются по закону. А все отловленные храбрыми охотниками маги содержатся под бдительным надзором в одном месте. Олеся не выдержала и захлопнула журнал, в сердцах шваркнув его об стенку. Тварь. Хольер — первая тварь. Его бы на землю в тюрягу, под бдительный надзор. За что? Разве жители других миров виноваты, что вы высосали до дна магию собственной планеты? Заводов они у источников понастроили, порталы межмировые у них установили. Видите ли. Вот и поплатились за жадность. У нас тоже бездумно расходуют природные ресурсы. Но в чужих мирах их не воруют. Если научатся выходить в другие миры, то мигом начнут воровать. Ехидно предположил ее внутренний голос. Но Олеся от него отмахнулась. Гипотетические предположения — это одно. А реально существующее насилие над безвинными людьми — это совсем другое. Парни и девушка, которых вместе с ней с земли перенесли. Милые ребята, не преступники. За что с ними поступают, как с животными? За что лишили своего мира, свободы, права выбора? Ведь у них наверняка остались на земле родные и близкие. Друзья, учеба, работа, планы на жизнь. Так за что? Похоже, мое бегство — это первый прокол Ира Хольера. Ну, глава к обещая. Это будет самый памятный прокол в твоей преступной карьере. Ты меня еще попомнишь, гад, и родовое проклятие мне не помешает. Наверное, так и становится народными мстителями, революционерами, непримиримыми врагами режима. Олеся точно знала, что ее ближайшие цели безвозвратно изменились. Она не спрячется трусливо в углу. Она не сбежит на другой континент в поисках нелегально производящихся там мини-порталов. Пресса уверяла, что тайная канцелярия в других империях не добилась столь значительных успехов в контроле всего и вся, как в Вилейской империи. Она вытащит из гребли на своих иномерников и тех, кто томится на чёртовом острове вместе с ними. И либо они договорятся о достойной жизни здесь, либо вернутся в свои миры, либо погибнут в борьбе за свободу. Правда, вероятнее был альтернативный вариант — Кольер поймает ее в свои сети и высосет до дна, как паук муху. Но Олеся клятвина пообещала себе, что сделает все, чтобы гад подавился. Или хотя бы не сварение заработал?